Ответ пришел не сразу. Сначала образ. Режиссер показал мне самого себя, молодую рысь, только начавшую осознавать свою истинную природу. Рядом, исполинский силой объятый пламенем. Разница в размерах была как между котенком и взрослым тигром. Потом, ощущение неуверенности, сомнения. Как ребенок, которого просит договориться с генералом. Я молодой. Он древний услышит ли он меня понимаю вздохнул я но другого выхода нет если придется драться режиссер резко встрепенулся и передал новый поток образов горящая шкура жар от которого плавится камень яростный рев сотрясающий землю и такая боль что от нее хочется выть потом глаза тигра в которых не осталось ничего, кроме агонии и слепой ярости. Разум, тонущий в пламени собственных страданий. Он безумен от боли. Там нет того, с кем можно говорить. Меня передернуло. Образы были слишком яркими. Я почти физически ощутил этот жар, эту ярость. Ты уверен? Режиссер склонил голову. В его взгляде читалось сочувствие к родичу. Я долго молчал, переваривая наш диалог. Дипломатия становилась все более сомнительным планом. Договориться с безумным от боли зверем, задача почти невыполнимая. одраться с раненым, но все еще вероятно опасным альфой, просто бред. И все-таки, сказал я наконец, попробуем сначала поговорить. Ты, моя надежда, режиссер. Единственная связь, которая может сработать. Рысь смотрела на меня несколько долгих секунд. Потом медленно кивнула. «Попробую, но не обещаю успеха». «Этого достаточно». Режиссер подошел ближе и ткнулся лбом мне в плечо. А потом отступил и растворился в духовной форме, возвращаясь в ядро. Я остался сидеть в темноте, глядя на спящих товарищей. Чёрт. Даже если бы огненный тигр был в нормальном состоянии, стал бы он слушать... котёнка. Я горько усмехнулся. Кися пытается договориться с Богом. Звучит как начало плохой шутки. Афина открыла глаза и посмотрела на меня. «Всё в порядке», — сказал я тихо. «Спи». Тигрица фыркнула. «Мол, как ты смеешь думать, что я не дежурю вместе с тобой?» но послушно опустила голову на лапы. А на утро вулкан вырос перед нами, как черный клык, вонзённый в небо. Мы вышли к его подножию на рассвете, когда первые лучи солнца окрасили вершину багровым заревом. Лес резко закончился, будто его обрезали ножом. Последние деревья стояли обугленными скелетами, а дальше простиралась пустошь. Застывшая лава черные волны камня навеки замершие в момент движения трещины из которых поднимались ленивые струйки пара мягкий серый пепел под ногами глушащий каждый шаг жар ощущался даже здесь у самой границы воздух дрожал и переливался искажая очертания скал красиво пробормотал степка щурясь от яркого света ага согласился я Вот только раз оступился, провалишься в трещину и «привет». Парень непроизвольно отступил на шаг. Лана вышла вперед, закрыла глаза и глубоко втянула воздух. Ее ноздри расширились, губы чуть приоткрылись. Она принюхивалась к магическим следам, аурам и тонким энергетическим отпечаткам. Я молча наблюдал за ней. Красавчик на плече тоже напрягся. Он уже привык повторять за пантерой. Его усики подрагивали в попытках опередить Лану. Через минуту она открыла глаза. В них была растерянность. «Ничего», — сказала она. «Вообще». «Как это «ничего»?» «Вот так». Она развела руками. «Я чую огонь. Но тут везде огонь. Вулкан передает пламя так сильно, что забивает все остальное». Я посмотрел на красавчика. Горностай жалобно пискнул и ткнулся носом мне в шею. Его усиленное чутье тоже ничего не давало. Слишком много огненной энергии вокруг. Чёрт. Он скрыл свою ауру. Продолжила Лана, хмурясь. Полностью. Слился с фоном вулкана. Даже раненый он способен на такое. «Умный, зараза!» — пробормотал Степка. «Умный, да». Я кивнул. «И опытный». «Для него этот вулкан — дом». Стёпка нервно переступил с ноги на ногу, сжимая древко копья. Его взгляд метнулся к небу. «Так, грифонов вроде не вижу». Друиды наверняка уже оправились после боя с Эхом. Радонишь не из тех, кто сидит сложа руки. Я осмотрел территорию. Вулкан был огромен. Чёрные склоны уходили вверх на сотни метров, испещрённые расщелинами и лавовыми трубами. Десятки пещер темнели в скалах. Любая из них могла быть убежищем раненого зверя или ловушкой. «Сколько времени займет обыскать все это?» — спросил Степка, явно думая о том же. «Неделя», — ответила Лана мрачно. «Минимум. И это если нас не убьют по дороге». «Столько у нас не было». «Может, он ушел к кратеру?» — предположила Лана после паузы. «К источнику». «Огненная альфа должна черпать силу из чистого пламени, так ведь? Если он ранен, логично искать у самого жерла». Я посмотрел на вершину вулкана. «Как-то все это слишком логично». «Не сходится», — сказал я. «Почему?» — удивилась пантера. «Потому что это первое, о чем подумает любой охотник. Тигр такой тупой, что просто пойдет в самое очевидное место». Лана нахмурилась, но не стала спорить. «Тогда где он?» «Хороший вопрос, на который у меня не было ответа». Присел на корточке, зачерпнул горсть пепла и растер между пальцами. Мелкий, сухой и еще теплый. «Где же ты спрятался?» Я понятия не имел. Степка снова посмотрел в небо. «Они?» — спросил он напряженно. Я прищурился и заметил движение далеко на востоке. Едва различимые точки. Детали не разобрать, но размеры манера полета Грифоны. Нас видят? Пока нет. Но если выйдем на открытое место, то вполне могут. Лана коротко и зло выругалась сквозь зубы. Здорово. Тигр где-то здесь, но мы не можем его найти. Друиды где-то там, и они точно найдут нас. Предложение? Стёпка переводил взгляд с нее на меня и обратно. В его глазах читался вопрос «что делать?». Я молчал, глядя на черные склоны вулкана. Патовая ситуация. Идти наверх без точных координат самоубийства. Оставаться на месте тоже не вариант. Где-то там, среди этих скал и пещер, умирал древний зверь. И у меня не было ни малейшего представления, как его найти. «Думаю», — сказал я наконец. «Думай быстрее», — огрызнулась Лана. «А я пошла». Стоп! Лана уже сделала шаг к склону, но замерла. Что? Не туда. Она обернулась. В глазах раздражение и усталость. Макс, у нас нет времени на... Именно поэтому нельзя ошибиться. Перебил я. Сядьте, я сказал. Дайте подумать. Стёпка опустился на ближайший валун, явно радуясь передышке. Лана несколько секунд буравила меня взглядом. Потом фыркнула. И присела рядом. Я остался стоять, глядя на вулкан. Радонешь, маг. Начал я медленно. Крагнер тоже. Они мыслят категориями силы. Для них огненный зверь — это огонь. Значит, искать его нужно там, где огня больше всего. Так? В кратере. Кивнула Лана. Я же и сказала. Ты сказала то же, что сказали бы они. Повернулся к ней. Логика мага. Зверь слаб, значит, ищет силу. Зверь ранен, значит, хочет исцелиться. Источник силы — вулкан. Источник исцеления — огонь. А что не так с этой логикой? Всё. Я присел на корточке, подобрал обугленную ветку и начертил на пепле грубый контур вулкана. Тигр не маг. Он умный зверь, проживший в этом мире целые века. И сейчас он ранен. Рана пожирает его изнутри. Он рычит и плачет. Ему больно. Стёпка подался вперед. Лана нахмурилась, но не перебивала. «Я достаточно охотился на раненых зверей. Медведи, волки, лоси с рваными ранами от врагов соперника. Знаешь, что они делали?» «Откуда у тебя столько опыта?» — нахмурилась Лана. «Что они делали?» — выпалил Стёпка. Искали покой. Не силу или исцеление, а просто покой. Место, где можно лечь и не шевелиться где боль хотя бы немного отступит. Я провел линию от вершины вулкана вниз. Тигр — огненный. Его тело — печь. Рана убивает его, а значит, ничего не помогает. Представь, что ты горишь изнутри и не можешь потушить пламя. Стёпка раскрыл рот. «Он не ищет больше огня», — сказал я. «Он просто ищет способ унять боль». Режиссер появился рядом по моему зову и посмотрел на меня. «Подтверди», — попросил я. «Я прав?» Мяу. Рысь подошла ко мне и потерлась о ногу. «Он хочет остыть», — выдохнул я. Лана посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Ты уверен?» Режиссер выслушал меня и согласился с доводами. Стёпка переводил взгляд с меня на рысь и обратно, явно не понимая половины происходящего. «Лана», — я повернулся к ней. Где самое холодное место поблизости? Она задумалась, прикусив губу. Северный склон, сказала наконец. Там солнце почти не достаёт, и есть Она замолчала, что-то вспоминая. Мёртвый водопад. Что за водопад? Подземный источник Бьет из скалы и падает в расщелину. Ледяная круглый год даже летом. Там внизу вечная мерзлота, остаток древнего ледника. Он должен быть там. Сказал я с уверенностью, которой на самом деле не чувствовал. «Это на другой стороне вулкана». Лана покачала головой. «Часа четыре пути, если обходить по подножию». Стёпка поднялся, сжимая копье. «Ох, не нравится мне все это. Макс, мне как-то неуютно. Сильны эти друиды, судя по вашим словам. Вдруг следят так, что мы не замечаем, а? И уже на поводке. Приведём к тигру, а нас потом с двух сторон тут же и прикончат». «Не каркай!» Лина пихнула его в плечо. Я посмотрел на вершину вулкана, потом на северный склон. Отсюда он выглядел просто темным пятном на фоне черных скал. «Нет. Мой инстинкт вопил. Иди к воде!» Режиссер молча смотрел на меня. «Идём», — сказал я. «Если я прав, там раненый Альфа. Если ошибся, то потеряем полдня и, надеюсь, успеем исправиться». «А если степа прав и за нами следят?» — спросила Лана. «А если не следят, то найдут, а? Додумаются?» «Не додумаются». Я позволил себе короткую усмешку. «Мы кое-что сделаем». Режиссер скользнул обратно в духовную форму. Красавчик запрыгнул на плечо степки. Почему-то таким образом он выказывал парнишке поддержку. «Мы шли уже часа два. Сколько до водопада?» — спросил я. «Примерно полпути позади», — ответила Лана. Прикинул расклад. Друид ветра не дурак. Он наверняка читает воздушные потоки. Запахи, тепло, малейшие возмущения — все это для него информация. Спрятаться от такого преследователя практически невозможно. «Лана, ты говорила, впереди развилка». Она кивнула. «Через полкилометра. Тропа идет к горячим источникам на восточном склоне, другая вниз, к ручью. Отлично. Я кивнул. Дадим им то, что они хотят. В смысле? Друиды считают меня своей ищейкой. Они ждут, что я найду тигра и приведу их к нему. Значит, пойдут туда, куда, по их мнению, резко рванул я. Лана нахмурилась, пытаясь понять. Ты... хочешь оставить ложный след? Ага. Создадим целую историю, которую они сами себе расскажут. Я вызвал режиссера. «Мне понадобится твоя помощь». Передал ему образ. Узкий направленный поток воздуха. Не вихрь, скорее просто течение, которое унесет запахи в нужную сторону. Рысь мгновенно все поняла. В ее глазах мелькнуло одобрение. Идем, скомандовал я. Степа кивнул и оттолкнулся от скалы. Развилка оказалась именно такой, как я надеялся. Узкое ущелье расходилось на две тропы. Одна вела вверх, к дымящимся расщелинам на востоке, другая вниз, к темному провалу. и остановился и осмотрел землю. Пепел здесь был плотнее, хорошо держал отпечатки. «Стойте здесь». Прошел несколько шагов по восточной тропе. Остановился, примерился и сделал резкий шаг вперед, вдавив носок глубоко в пепел. Отпечаток получился четким: След человека, который перешел на бег. Отступил назад, ступая точно по своим же следам. Дальше сухая ветка, торчащая над тропой. Сбил ее локтем, как сделал бы бегущий человек, которому некогда пригибаться. Ветка упала, оставив свежий белый излом на месте слома. «Это слишком очевидно», — сказала Лана скептически. «Любой следопыт поймет, это ты так думаешь». Я покачал головой. «Мы делаем динамику. Человек бежал, торопился, не следил за следами» радонешь увидит то, что хочет увидеть. Мы нашли цель и рванули к ней. Теперь главное. режиссер. позвал я вслух. Давай. Рысь закрыла глаза. Воздух вокруг нас едва заметно дрогнул. Я почувствовал это кожей. Легкое движение, почти неощутимое. Поток воздуха потянулся от нас вверх по восточной тропе. Он нес с собой всё, запах нашего пота, «Крови из царапин Стёпки, лекарственных трав, которыми Лана обрабатывала раны. Наш запаховый след направленный прямо туда, куда мы якобы бежали». не ищет ветер, который принесет ему добычу», — сказал я Лане. «Он будет во всем полагаться на свое магическое чутье. В этом и есть его слабость». Она смотрела на режиссера с новым выражением. Смесь удивления и уважения. «Сколько он сможет так держать поток?» «Достаточно». Я повернулся к ручью. «А теперь вниз». Спуск оказался крутым, но проходимым. Стёпа несколько раз оступался, но Лана ловко подхватывала его под локоть. Следом мы двинулись вверх по руслу, ступая по скользким камням. Режиссёр шёл позади, поддерживая воздушный поток еще несколько минут. Потом растворился в духовной форме. «Готово», — сказал я. «Теперь наш фантом уводит их к источникам». Там вулканические газы, плохая видимость, опасные трещины. Пока они разберутся, что след ложный, мы должны разобраться. Лана молча кивнула. В ее взгляде я прочитал вопрос, который она не стала задавать вслух. «А если не сработает?» Стёпка брёл вперед, стиснув зубы. Холод, похоже, даже взбодрил его. Щеки порозовели, глаза стали осмысленные. «Макс!» — сказал он тихо. Кто ты такой, черт возьми. Глава 16. Водопад оказался мертвым в самом буквальном смысле: Колоссальный поток воды, застывший в момент падения. Ледяные струи толщиной в человеческий торс, навеки замершие на полпути к земле. Сосульки размером с деревья, свисающие из козырька скалы. Все это сверкало в тусклом свете, отражая редкие лучи солнца, пробивающиеся сквозь облака. Красиво и жутко одновременно. Холод здесь был другим. Не просто зимним, а каким-то неправильным и первобытным. И это сразу привлекло мое внимание. Он проникал под кожу и забирался в кости. Даже режиссер, которого я выпустил по понятным причинам, недовольно фыркал и жался ближе, а его обычная уверенность сменилась настороженностью хищника, почуявшего что-то неладное. Красавчик так вообще не вылезал из-за пазухи. Его маленькое тельце дрожало от холода. Вход там. Лана указала на темный провал за ледяной завесой. Грот. Мы протиснулись внутрь, обходя острые края замерзших потоков. Лед скрипел под ногами зловещим звуком, напоминающим стоны. Степа шел последним. Грот оказался огромным, настоящим подземным собором. Потолок терялся в темноте высоко над головой, стены поблескивали толстым слоем ини. Я остановился и прислушался. Тишина была абсолютной, даже капель не было слышно. Ничего. Ни одного отблеска жизни, ни одной искры магической энергии, только мертвый камень и древний лед. «Разделимся!» Скомандовал я, но тут же одумался, глянув на размеры пещеры. «Нет, стой. Держимся вместе. Здесь акустика, как в колодце. Любой звук вернется усиленным в 10 раз». Жестом остановил Афину, которая уже собиралась рвануть в темноту, повинуясь охотничьим инстинктам. Она будто чуяла что-то, что, что ускользяло от моих человеческих чувств. Мы двинулись вдоль левой стены, сохраняя строй. Я пытался слушать воздух кожей. В таких пещерах всегда есть тяга. Теплый воздух идет вверх, холодный вниз. И если тигр здесь, если в нем осталось хоть искра огня, потоки воздуха должны это показать. Даже самое слабое тепло поможет найти. Но воздух стоял. Он вообще не ни зверем, ни жизнью, а обычной мокрой пылью и перемороженным камнем. Запах могилы. Режиссер передавал мне свои ощущения. Полное отсутствие движения воздуха, никаких завихрений, никаких признаков дыхания крупного существа. Пустота. Мы обошли грот по периметру, тщательно осматривая каждый закоулок, каждую трещину в стенах. Я проверил пол на предмет следов, обнюхивал воздух, искал царапины на камне, все, что мог. Лана использовала своё обострённое чутьё оборотня. Ни лежбища, ни обглоданных костей, ни клочка шерсти. Ни единого помета, ни следа когтей на стенах. Даже магический фон был стерильным, судя по тому, как красавчик замер под курткой. Словно кто-то вычистил грот хлоркой. Он был мертв. Я остановился в центре, чувствуя, как внутри нарастает холодное разочарование, смешанное с паникой. «Упустили время, зараза!» Неужели интуиция подвела? Весь мой опыт кричал, что я прав, но факты били на Лана подошла ко мне. В ее глазах не было злости или упрека, только какая-то вековая усталость и разочарование. Пусто. Ее голос был тихим, лишенным эмоций. Мы ошиблись, Макс. Я ошибся. Черт, действительно ошибся! «Втянул их в бесполезную трату времени, пока тигр медленно умирает где-то в другом месте, а друиды уже идут по правильному следу». «Нет, это я виновата». Она покачала головой, глядя в темноту пещеры. «Хотела верить в твою логику, потому что моя магия молчала. Цеплялась за соломинку. А он, наверное, сейчас умирает у кратера в тепле лавы. Или его уже нашли друиды. Мы потеряли время». Стёпа молчал у входа, стремяясь с ноги на ногу, не смея вмешиваться. «Уходим», — сказал я, чувствуя горечь во рту. Признавать поражение было очень неприятно, словно кто-то скрутил кишки в узел. «Вернёмся к восточному склону. Если поторопимся, может, еще успеем перехватить след». Повернулся к выходу. Но старые инстинкты взяли свое. Привычка, выработанная годами. Всегда оглядывайся, уходя. Сканируя пространство последним контрольным взглядом, я заметил то, что ускользнуло в самом начале. У подножия массивного выступа скалы, густо покрытого инием, на каменном полу блестела влага. Не лед и не иний, а жидкая вода. Вода. В пещере, где температура была глубоко в минусе, вода на полу оставалась жидкой. «Стой!» — резко бросил я Ланя, и она замерла на полушаге. Я подошел ближе, стараясь не шуметь. На каменном полу скопилась маленькая лужица размером с ладонь. Поднял голову. С нависающего выступа, с кончика длинной мутной сосульки, медленно сорвалась капля. Звук показался оглушительным в мертвой тишине. Сосулька медленно по капле таяла. Сердце ухнуло вниз. «Это невозможно, только если рядом нет источника тепла». Я осторожно поднес руку к выступу, не касаясь его. Сантиметр? Два? Кожа почувствовала едва уловимое призрачное тепло, слабое, как от остывающей печи, которую затопили три дня назад. Но в этом ледяном аду оно ощущалось, как прикосновение солнца. Камень не потеет». Прошептал я, и мой голос прозвучал хрипло от внезапного волнения. И камень не греет. «Макс!» Лана напряглась, заметив мою позу. В ее голосе прозвучала нота надежды, которую она старалась подавить. «Что ты делаешь?» Я медленно перевел взгляд на глыбу, переключая зрение с общего плана на детали. Теперь, когда я знал, что ищу, когда сознание получило нужную подсказку — Маскировка начала рассыпаться. То, что казалось естественными трещинами в древней породе, вдруг обрело другой смысл. Это были... Чёрт меня, деревья. Глубокие, обезображивающие шрамы на окаменевшей шкуре. То, что выглядело как наросты мха или шайника, оказалось серой, спёкшейся, покрытой инеем шерстью. А? Да выступ скалы был совсем не камнем. Но главное, я понял, как он это сделал. Тигр не просто лег у стены, он врос в нее. Буквально. Его клыки и когти вонзились глубоко в каменную породу, и он подтянул себя так плотно к скале, что его спина слилась с выступом. Передние лапы засунул в естественную расщелину, задние подогнул под себя и спрятал в каменном углублении. Голову прижал так, что она стала частью основания стены. А потом он потушил себя. Загнал огненную сущность внутрь настолько глубоко, что его тело стало холодным, как камень. Шерсть покрылась синием, на шкуре нарос ледяной панцирь, а дыхание стало настолько медленным и слабым, что его едва можно было заметить. Он превратил себя в часть пещеры, в каменный выступ со сложным рельефом. Никакой магии, только звериная хитрость и готовность терпеть чудовищную боль ради выживания. Теперь, когда я знал, куда смотреть, контуры становились очевидными. Массивная голова, которую я принял за основание выступа, согнутые лапы в расщелинах, спина, ставшая частью стены, хвост, обёрнутый вокруг тела и слившийся с неровностями камня. Зверь не использовал магию невидимости или иллюзий. Он сделал кое-что более изощренное и страшное — превратил себя в живую скульптуру, в каменное изваяние тигра, которое можно было принять за естественные неровности породы. Боже! Вырвалось у меня. Тигр все это время лежал перед нами, в трех метрах от того места, где мы стояли. Слился с пещерой так идеально, что мы прошли мимо него трижды и не заметили. Он умирал. Или спал так глубоко, что это было почти неотличимо от смерти анабиоз умирающего Титана. «Лана!» — позвал я, не оборачиваясь, боясь спугнуть видение. Голос сел до шепота. «Стёпа, замрите. Прямо сейчас. И уберите оружие!» «Зачем?» — пантера сделала шаг ко мне, принюхиваясь, и вдруг застыла, как вкопанная. Ее зрачки расширились до размера блюдец — а из горла вырвался низкий, почти неслышный рык. Она, наконец, увидела. Не магией или чутьем, просто глазами. «Нашли». Выдохнул я, и слово прозвучало, как молитва. Тигр не шевелился. Даже ухом не повел. Но каждый охотничий инстинкт кричал мне. Он слышит и видит. «Не может быть», — прошептала Лана. В ее голосе звучали благоговение и ужас. Стёпа у входа побелел, как полотно, и инстинктивно вскинул копье, но тут же опустил его, видя мой предостерегающий жест. Я медленно поднялся во весь рост, не делая резких движений, стараясь дышать как можно тише. Зверь не шевелился. Мои пальцы нащупали камень на полу пещеры. Небольшой, размером с кулак. «Макс!» Прошептала Лана. «Что ты...» Я бросил. Камень ударил в скалу с глухим стуком, и мир взорвался светом. И не мгновенно испарился, взметнувшись облаком пара. Поверхность глыбы пошла трещинами, сквозь которые хлынуло багровое сияние, такое яркое, что я инстинктивно прикрыл глаза рукой. «Если что будет не так, вали, Стёпка», сказал я спокойно. «Успеешь». И в этот момент, словно в ответ на мои слова, открылись глаза. Два невероятно прекрасных озера расплавленного золота, каждая размером с рыцарский щит. Они смотрели на меня из темноты. Нет, не так. Смотрели из света, потому что темноты больше не было. Свет шел от них, от существа, которое поднималось на ноги. Неотвратимо, как восходит солнце. Сначала массивная, увенчанная гривой из живого пламени голова. Морда, покрытая узором из светящихся трещин, как кора дерева, под которой течет лава. Потом плечи. Передние лапы, каждая толщиной с мой торс. черные блестящие когти. Тигр поднимался и поднимался. Это действие все не заканчивалось. Секунда растянулась в вечность. В холке он достигал двух человеческих ростов. Хвост, обвитый кольцами тлеющего пламени, скользил по полу, как огненная змея. Боже, его шкура! Словно кто-то взял остывающий лавовый поток и придал ему форму тигра. Черные полосы пересекали багровую поверхность, и в этих полосах пульсировал жидкий огонь. Каждый вдох зверя заставлял узор мерцать, словно под кожей билось второе солнце. С клыков капало что-то светящееся. Эти капли падали на пол и прожигали камень, оставляя дымящиеся лунки. Он плавил камень с собственной слюной. Жар ударил волной. Секунду назад я мерз до костей, теперь пот хлынул ручьями. Воздух в пещере нагрелся так стремительно, словно кто-то открыл дверь в доменную печь. Ледяные сосульки на потолке зашипели, истекая паром. Я не мог пошевелиться. Это было запредельно. За гранью всего, что я видел за всю свою жизнь. Медведи, волки, тигры. Все хищники, которых я встречал, были просто зверями. Большими, опасными, смертоносными, но зверями. Это существо было чем-то иным. Осколком первозданной стихии, который каким-то чудом обрел плоть. Вулканом который решил походить на четырех лапах. А потом тигр повернулся. Я увидел рану. Весь правый бок от плеча до бедра — сплошное черное месиво. Настоящие тени копошились в ране, как черви в гниющем мясе. Они впивались в плоть, отрывали куски и тут же растворялись, чтобы появиться снова. Плоть вокруг краев почернела и потрескалась. Сквозь трещины сочилось тусклое болезненное свечение, как у углей, которые вот-вот погаснут. Тигр гнил заживо, и теневая магия пожирала его быстрее, чем тело могло регенерировать. Теперь я понимал, почему он искал холод. Огонь внутри него боролся с тенью снаружи и проигрывал. А холод замедлял процесс, давал передышку. Альфа не нападал. Он просто стоял, глядя на нас. За спиной сдавленно охнула Лана. Стёпка что-то прошептал, не разобрать. Афина прижалась к моей ноге, дрожа от благоговейного ужаса. Красавчик не шевелился. Тигр сделал шаг. Всего один, но лед на стенах пошел трещинами. Из горла Афины вырвался тихий, почти щенячий скулёж. Я никогда не слышал от нее такого звука. А потом волной накатило давление. Тело содрогнулось так, словно на плечи взвалили мешок с песком. Королевская воля Альфы. Стёпа упал первым. Я услышал глухой стук его тела раньше, чем успел обернуться. Парень лежал ничком, раскинув руки. Копьё откатилось в сторону. Из его носа текла темная струйка крови, расплываясь на сером камне неровным пятном. Обычный человек. Его разум просто не выдержал прикосновения этой силы, отключился и всё. Может, оно и к лучшему? Так он хотя бы не чувствовал того, что чувствовали мы. Лана продержалась дольше, но не намного. Я слышал, как она захрипела, как ее дыхание стало рваным и судорожным. Обернулся и увидел, как ее колени подгибаются как она пытается устоять, вцепившись в камень так, что из-под ногтей брызнула кровь. Бесполезно. Она рухнула на колени. Её расширенные зрачки почти полностью поглотили радужку. Они метались по пещере, ни на чем не фокусируясь. Губы беззвучно шевелились, и я понял, что она пытается сказать «бегите». А я стоял. Не знаю как. Ноги дрожали. Каждая мышца была напряжена до предела, словно я пытался удержать на плечах потолок пещеры. Кровь стучала в висках, заглушая все остальные звуки, и во рту стоял металлический привкус. То ли прикусил язык, то ли просто так реагировало тело на запредельный стресс. Ядро внутри меня пылало, отдавая все, что имела. Оно будто раскручивалось, выбрасывая энергию волна за волной, Создавая хрупкий щит между моим разумом и этим чудовищным давлением. Афина прижималась к ногам. Ее присутствие добавляло силы через нашу связь. Красавчик на плече вцепился коготками в кожу сквозь ткань куртки, и эта маленькая боль странным образом помогала сосредоточиться, не давала сознанию уплыть. Режиссер обвился вокруг моего разума защитным коконом, и я чувствовал его напряжение. Молодая альфа ветра против древнего альфа огня. Как ребенок, пытающийся сдержать лавину. Мои звери держали меня на ногах. Но даже так колени подгибались. Ещё несколько секунд, и я присоединюсь к клане на холодном камне. Тигр смотрел на меня. Его глаза не мигали. Древний хищник изучал цель, как я изучал бы незнакомого зверя, прежде чем решить, опасен он или нет. Режиссёр предупреждал. Боль пожрала его рассудок. Там, внутри, остались только инстинкты и агония. И сейчас инстинкты приняли решение. Тигр медленно, почти торжественно открыл пасть. Челюсти разошлись, обнажая клыки. В глотке разгоралось пламя. Сначала искра. Крошечная точка света где-то в глубине за рядами зубов. Потом она начала расти, наливаться силой. Ее цвет менялся от багрового к оранжевому, от оранжевого к желтому, от желтого к ослепительному бело-голубому. Жар в пещере удвоился, потом утроился. Я почувствовал, как волосы на руках начинают скручиваться от температуры, как кожа на лице натягивается и краснеет. Он собирался испепелить нас одним выдохом. Просто выдохнуть, и... От нас останется три кучки праха. Мы даже не успеем понять, что умерли. Время замедлилось, как это бывает в моменты смертельной опасности. Я видел, как пламя поднимается по глотке зверя, как расширяются его ноздри, как напрягаются мышцы на шее. Мы пришли в его могилу, и теперь он заберет нас с собой. Безжалостная логика раненого зверя. Секунда, может, две, столько нам оставалось. «Беги, беги, беги!» «Нет, если побегу, он выстрелит мне в спину и убьет всех троих. Если останусь, может, есть шанс». Тело действовало раньше разума. «Вперёд!» «Сделал шаг навстречу смерти. Ноги не хотели слушаться». Каждый инстинкт вопил, что я сошел с ума, но заставил себя двигаться. А потом опустился на одно колено, склонил голову, отвел взгляд в сторону, обнажая шею, самое уязвимое место. Жест доверия и подчинения. Жест, который любой хищник понимает без слов. «Я не враг. Я не угроза. Убить меня ниже твоего достоинства». Именно эти слова режиссер попытался донести до тигра. жара полял лицо. Я чувствовал, как кожа натягивается и трескается на губах. Пот высыхал, даже не успевая скатиться по лбу. Каждый вдох обжигал горло изнутри. Но я не шевелился, смотрел в сторону, на серый камень пола и ждал. Секунда. Две. Я все еще был жив. Рискнул поднять взгляд, совсем немного, краем глаза. Тигр застыл с открытой пастью, и в его глазах сквозило удивление. Он не понимал. За столько лет существования, наверное, сотни охотников пытались его убить, но никто не вставал перед ним на колени. Никто. Мне нужен был только этот момент сомнения, чтобы услышать зов другой альфы. Воздух рядом с рысью сгустился, Закружился едва заметным вихрем, и режиссер встал впереди меня. Разница в размерах была абсурдной, почти комичной. Режиссер едва доставал тигру до колена. Его изящное тело терялось на фоне этой горы из лавы и пламени. Но рысь совсем не выглядела испуганной. Она стояла прямо, высоко подняв голову, и смотрела на древнего тигра без тени страха. Ветер вокруг нее взъерошивал серебристую шерсть. Он был альфой. Маленьким, юным, не раскрывшим и десятой доли своего потенциала, но альфой. Тигр смотрел на рысь, и пламя в его глотке дрогнуло. Древний зверь с любопытством изучал пришельца, как старый волк смотрит на молодого, забредшего на его территорию. А потом он все таки выстрелил. Пламя оказалось слабым, я понял это сразу, потому что все еще был жив. Тонкая струя жидкого огня толщиной в палец вылетела из его пасти и устремилась прямо мне под ноги. Режиссер не дрогнул. Его лапа взметнулась в коротком, почти небрежном движении. Так кошка отмахивается от назойливой мухи. Воздух вокруг сжался, закрутился в тугой вихрь, и струя пламени врезалась в невидимую стену. Огонь разлетелся в стороны, брызнул искрами на камень, оставив дымящиеся подпалины в метре от моих коленей. режиссер не атаковал в ответ, просто отбил удар и снова замер, глядя на тигра. «Я здесь не для боя. Я здесь для разговора». Жар в пещере начал спадать. Совсем немного. Пламя в глотке тигра потускнело. Он закрыл пасть, но глаз с режиссера не спускал. Между ними происходило что-то, чего я не мог видеть. Разговор без слов. Обмен образами и ощущениями на уровне недоступном человеческому восприятию. Для меня это было, как будто слушаешь разговор за стеной, различая интонации, но не разбирая слов. Образ черной липкой тени, пожирающей плоть заживо. Рана на боку тигра. Боль, которую мы понимали и разделяли. Потом мы сами. Трое людей, один из которых лежит без сознания, Другая стоит на коленях, не в силах поднять головы. И я, добровольно подставивший горло хищнику. Не враги. Не те, кто пришел убивать. И, наконец, простое и ясное намерение. Мы пришли убить тень, что грызет тебя. Тигр слушал. Его огромная голова чуть склонилась на бок, как у собаки, услышавшей незнакомый звук. В золотых глазах что-то менялось. Искра разума? Или просто отголосок того, кем он был до того, как боль сожрала его рассудок? Режиссер стоял неподвижно. Только ветер вокруг него кружился быстрее, выдавая напряжение, которое рысь не показывала внешне. Молодой альфа держался достойно. Тигр издал звук. Он был похож на вопрос. Режиссер ответил. Ветер вокруг него взвыл на одной ноте, как голос флейты в горах. Два звука столкнулись, сплелись, и на мгновение в пещере повисла странная, почти музыкальная гармония. Диалог стихий. Огонь и ветер, древний и молодой. Тигр замер. Его ноздри расширились. Он втягивал воздух долго и медленно, как старый охотник, который не доверяет глазам и полагается только на нюх. От меня не пахло жаждой убийства. Не пахло той особенной смесью страха и азарта, которую несут с собой охотники на крупную дичь. Взгляд тигра скользнул к режиссеру, Задержался на нем. Огонь питается ветром. Ветер раздувает пламя. Они были созданы дополнять друг друга. И он принял решение. Когда древний зверь попытался повернуться, раздался низкий стон боли. Мышцы на здоровом боку судорожно напряглись, лапы задрожали, не в силах удержать многотонное тело. Каждое движение отдавалось в ране новой волной агонии. Тень грызла его изнутри, не давая покоя ни на мгновение. Он опустился на камень боком к людям, обнажая свое самое уязвимое место. Чёрные тени копошились в разорванной плоти, и от их прикосновений тигр содрогался всем телом. Гордый владыка этих земель сдавался. Жест абсолютного отчаяния. Я поднялся. Колено затекло, и первый шаг получился неуклюжим, но заставил себя двигаться ровно, уверенно. Жар нарастал с каждым шагом. Даже с погашенным пламенем тело тигра излучало тепло. Взял Лану под руку. И она наконец смогла подняться, хотя ее дыхание все еще было хриплым и рваным, как у человека, который только что пробежал марш-бросок. Макс! Голос был чужим, севшим. Пойдем. Ты как, держишься? Она отстранилась и кивнула, а затем встала рядом. Я почувствовал, как ее плечо коснулось моего. Может, случайно, а может, ей нужна была эта точка опоры. «Пошли». Выдавила девушка и сделала шаг вперед. Вблизи рана Альфы выглядела еще хуже. Тени внутри раны тянулись ко мне, и я ощущал их голод кожей. Они хотели пожрать не только тигра, но и любого, кто окажется достаточно близко. Режиссер подошел ближе, встав между мной и головой тигра. Альфа не шевельнулся, только медленно моргнул. Лана протянула руку к ране, остановившись в сантиметре от края. Тени внутри дёрнулись, потянулись к ее пальцам черными щупальцами. «Что ты собираешься делать?» — спросил я. «Держись рядом», — сказала девушка. «И будь готов, Максим. Вряд ли смогу прервать ритуал, пока он не закончится. Но долгим он не будет, обещаю». «Это безумие, Лана!» — я кивнул на тигра. Все уже решено, Максим. Мы оба понимали правду. Ей придется это сделать. Она закрыла глаза и потянулась к крани. Глава 17 пальцы Ланы коснулись края тени, и она вскрикнула. Отдернула руку так резко, словно сунула ее в кипяток и отступила на шаг, прижимая ладонь к груди. На ее пальцах расплывались черные пятна. Они ползли по коже, как чернила по мокрой бумаге, пытаясь забраться выше, к запястью, к локтю. «Лана, какого черта?» Я рванул к ней. «Не трогай!» Процедила она сквозь зубы. Ее лицо побелело. На лбу выступили капли пота. Оно уходит, просто... «Подожди». Я замер, глядя, как тени на ее коже замедляются, останавливаются и начинают таять. Несколько долгих секунд, и последнее черное пятно впиталось обратно в плоть, оставив после себя только покрасневшую кожу. Пантера выдохнула. «Черт», — сказала она, глядя на рану. Тень пустила корни так глубоко. «Кости». «Что? Кости!» «Тьма проросла сквозь ребра, оплела позвоночник и добралась до сердца». Тигр неподвижно лежал, только следил за нами глазами и слушал. «И? Что это значит?» Афина посмотрела на вход в пещеру. Там, за ледяной завесой, небо скоро потемнеет. Альфа проживет до заката. Максимум. Возможно, холод и замедлял процесс — но теперь, когда он разбудил огонь, в общем, все плохо. Вот и весь срок для существа, которое прожило сотни лет. Пара-тройка часов. «Начинай». Я кивнул на Альфу. Времени нет. Она криво усмехнулась. 180 лет». Я не сразу осознал, что цифра увеличилась, а когда понял... «Чего? Так много?» Слишком серьезная рана, пояснила она, в виде лицо. Так что да, 180. Я молчал и переваривал 290 лет впереди. И она дает 180, а это больше половины того, что у нее осталось. Просто не знал, как на это реагировать. Есть условия. Лана заговорила снова, уже деловым тоном: Макс, как только я начну. Мы с тигром впадём в транс. Очень глубокий. Ни я, ни Альфа не будем ничего слышать или чувствовать. Звучит неплохо. Вырвалось у меня. Значит, не будет боли. Это не все. Ее взгляд стал острым. Если по какой-то причине ритуал прервется больше, чем на несколько минут, болезнь Альфы вернется. Тьма хлынет обратно и сожрет его за секунды. А мои годы будут потрачены впустую. Я понял, к чему она ведет. «Если кто-то помешает мне, или меня атакуют, ранят и оттащат от раны, если потеряю контакт на долгое время...» Девушка шагнула ближе. «Ты понимаешь, Макс? Как только начну, пути назад не будет». Я посмотрел на вход в пещеру. радонешь со своими друидами где-то там». Тогда не тяни, Лана. Я оглянулся на степку. Парень все еще лежал без сознания, но дышал ровно. Что бы ни случилось, Лана положила ладонь мне на плечо. Не вмешивайся, не пытайся помочь, не отвлекай, что бы ты ни увидел. Я кивнул. Хорошо, начинай. Да, наконец-то моя сила готова. Лана сжала мое плечо, тут же отпустила и повернулась к тигру. Я отступил к выходу. Афина пошла за мной. Режиссер скользнул следом. Красавчик спрыгнул и засеменил к Стёпке. Парень застонал и дернулся, когда я плеснул ему в лицо водой из фляги. «Тихо», — сказал я, придержав его за плечо. Он заморгал, пытаясь сфокусировать взгляд. Его зрачки были разного размера. Не лучший знак. Но хотя бы он пришел в себя. Кровь из носа уже подсохла. «Что?» Он попытался приподняться и тут же рухнул обратно, схватившись за голову. «Голова раскалывается. Что случилось?» «Ты отключился». «Сигр?» «Угу. Он, кстати, живой. Пока». Стёпка повернул голову и замер. Я проследил за его взглядом. В глубине пещеры, у раненного бока Альфы, Лана погрузила руки в рану по запястья. От нее исходило мягкое золотистое сияние. Свет вступал в борьбу с тьмой. Там, где эти золотистые потоки касались черной массы, тени шипели и курчились, как слизни. Они пытались отползти, спрятаться глубже в рану. Но Лана не давала ему идти. Ее пальцы двигались, выдергивая темные нити одну за другой. Охренеть! выдохнул степка. Я понял, о чем он. Потому что увидел, как изменились волосы девушки. Прядь у виска, еще секунду назад черная, как смоль, стала серой, потом белой. Седина расползалась по волосам, захватывая прядь за прядью. Черные локоны превращались в пепельные и тут же в белоснежные. Макс! Голос Степки дрогнул. Ее волосы. Вижу, не только волосы. Твою мать! Кожа на руках начала терять блеск. Морщины проступали на тыльной стороне ладоней. Вены вздулись под истончившейся кожей, суставы пальцев крючило Лана старела. Она отдавала свои годы, и ее тело менялось, отражая эту потерю. Стёпка сел, не обращая внимания на головную боль. Его лицо было белым, как мел. Это... «Это нормально?» — прошептал он. «Так и должно быть». Черт его знает. Надеюсь, это временное отражение этого ритуала». «Но она же... Какое временное? Она становится старухой!» Я не ответил. Лишь смотрел, как седина добиралась до затылка Ланы, как плечи начали сутулиться. Она не издавала ни звука, только губы продолжали шевелиться в беззвучном шепоте. Макс! Степка схватил меня за рукав. Стоит ли она того? Жизнь за жизнь! Она же убивает себя! повернулся к нему. Это ее решение, дружище. У нее останется достаточно лет, чтобы пожить. Как старуха! Степа. Я положил руку ему на плечо, заставляя замолчать. Она знала, на что шла, и знала цену. Мы ее на это не толкали. Ты можешь считать это безумием, но давай понадеемся, что она вернёт свой облик. Я уже видел подобное, когда она спасла тебе жизнь. Тогда этот процесс был временным, и что-то я не помню, чтобы ты так сильно переживал, когда дело касалось тебя». Он открыл рот, хотел что-то сказать и закрыл. Опустил голову. Я снова посмотрел на Лану. Ее спина согнулась сильнее, скулы заострились, щёки впали. Вокруг глаз появилась сеть мелких морщин. Свет вокруг пульсировал все ярче. Тьма в ране корчилась, отступала, теряя позиции. Лана явно побеждала, но платила за каждый отвоеванный сантиметр. Тигр низко зарычал. Его глаза медленно закрылись. Огромное тело обмякло, мышцы расслабились. Они погрузились в транс, как и говорила Лана. Теперь он был полностью беззащитен. Я поднялся. Куда ты? Степка вскинул голову. Никуда. Сейчас моя задача следить, чтобы никто не помешал. А я посмотрел на него. Парень был бледен, под глазами залегли темные круги, руки все еще подрагивали. Сможешь держать копье? Он кивнул. Тогда смотри: что бы ни случилось, Ритуал Ланы ни за что не должен прерваться. Понял? Понял. Вот только я вряд ли что-то сделаю этим друидам, если они придут. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Я мотнул головой. Но если дойдет, к друидам не лезь. Тебя учили драться со зверями, вот с ними и бейся. Так, в тишине и напряжении, прошло около получаса. За спиной мерно пульсировал золотистый свет. Лана продолжала ритуал. Стёпка стоял у дальней стены, сжимая копье и стараясь не смотреть на стареющую женщину. Я не винил его. Зрельще было не из приятных. Афина лежала у моих ног, положив морду на лапы. Её глаза были закрыты, но уши время от времени поворачивались, ловя звуки снаружи. Минуты тянулись медленно. И этот чёртов ритуал все не заканчивался. Но чернота на боку тигра отступала, я видел это краем глаза, когда оборачивался проверить обстановку. Рана уменьшалась, края стягивались, и прогресс был очевиден. Лана выглядела теперь лет на 70, может, больше. Волосы полностью побелели, лицо избороздили глубокие морщины, руки стали похожи на птичьи лапки. Тишина давила на уши. Слишком тихо. Даже ветер снаружи утих. Словно природа затаила дыхание перед чем-то. Нехорошо. Вдруг Афина вскочила на ноги так резко, словно ее ударила током. Шерсть на загривке встала дыбом, губы оттянулись, обнажая клыки. Красавчик дёрнулся. Его крошечное тело напряглось, как струна. Карц вскинул голову, огонь на его шерсти вспыхнул ярче, уши прижались к черепу. А режиссёр закричал. Беззвучный вопль опасности внутри моей головы. Такой громкий и отчаянный, что я невольно подорвался. Образы хлынули потоком. Движение снаружи. Концентрация силы. Удар, удар, удар. Сейчас, сейчас, сейчас, Макс! Прямо сейчас! Тело сработало на автомате. Я развернулся, одним прыжком преодолел расстояние до стёбки и врезался в него всем весом, сбивая с ног. Мы покатились по каменному полу, и я накрыл парня собой, вжимая его голову в землю, закрывая спиной. Красавчик вовремя спрыгнул на пол. «Афина, исчезни! Режиссер!» — рявкнул я. «Клане!» Рысь метнулась через пещеру, и в этот момент ледяная стена водопада взорвалась, разлетелась на миллион осколков. Грохот ударил по ушам так, что я на секунду оглох. Ударная волна прокатилась по пещере, швырнув в воздух пыль, камни и ледяную крошку. Что-то ударило меня в спину. Раз, другой, третий. Острая боль, как от удара ножом. Но я не шевелился, продолжая прикрывать степку. Парень подо мной дёргался, пытаясь вырваться. Кричал что-то, но я не слышал. В ушах звенело. Осколки льда... Летели через грот, как шрапнель. Я слышал, как они бьются о стены, как впиваются в камень, как со звоном разлетаются на еще более мелкие куски. Секунда. Две. Три. Казалось, это длится вечность. А потом... Нет, не тишина. Скрежет когтей по камню. Тяжелое дыхание. И самый страшный звук. Тот, который так не хотелось слышать. Много быстрых и уверенных шагов. Я поднял голову. Там, где раньше была ледяная завеса, зияла черная дыра. Закатное солнце освещало силуэты. Много силуэтов. Люди, звери. Что-то еще, чего я не мог разобрать в клубах оседающей пыли. Степка! прохрипел я.